Глава 135. Погоня. День третий. Взошла свежая и ясная заря третьего дня. И снова одинокого ночного стража на фок мачте сменили добровольные дневные дозорные, густо усеявшие каждую мачту, каждую рею. «Видите его!» — окликнул их хохав, но кита еще не было видно. «Но все равно! Мы идем по его прямому следу!»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 и ты пробежал его насквозь. Ага, трусливый ветер! Ты поражаешь нагово человека, но сам страшився принять хоть один ответный удар. Даже Ахав храбрее тебя и благороднее тебя. О, если бы у ветра было тело, но все то, что выводит из себя и оскорбляет человека, бестелесно!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 Вот эти теплые пассаты, например, что ровно дуют под ясными небесами со всей своей твердой ласкающей мощью и никогда не уклоняются от цели, как бы ни лавировали, ни крутились низменные морские течения и как бы ни петляли, ни тыкались, не зная, куда податься, величавые Миссисипи на суше. «И клянусь извечными полюсами!»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 Иные суда выходят из гавани, и с тех пор никто уже о них ничего не знает, Старбек. Истина, сэр. Скорбная истина. Иные люди умирают во время прилива. Другие, когда вода отступает, третьи в разгар наводнения. А мне кажется сейчас, что я высокий морской вал, весь вспенившийся. и свернувшийся белым гребнем, Старбек. — Я стар. Пожмем друг другу руки, друг. Их руки встретились, их взоры слились, слезы Старбека словно склеили их. — О, капитан! Мой капитан! Благородное сердце! Вернитесь! Видите! «Это плачет храбрый человек! Сколь же велика должна быть боль увещевания!» «Спустить, вельбот!» — вскричал хаф отбросив прочь руку помощника. «Команда! Готовься!» А через мгновение лодка уже выгребала из-под самой кормы корабля. «Акулы! Акулы!»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 Ноги у меня подкашиваются, будто я целый день шагал без передышки. Надо пощупать твое сердце. Бьется еще. Встряхнись, Старбек. Надо предотвратить это. Не стой, двигайся, кричи. Эй, на мачтах! Видите, мой сынок машет ручкой с холма. Безумец. Эй, наверху, хорошенько следите за вельботами. «Замечайте, куда идет кит! Хо! Опять! Отгоните прочь этого ястреба! Глядите, он клюет! Он вырывает мой флюгер!» Старший помощник указывал на багряный флаг, реющий над грот мачтой. «Ха! Он взмыл ввысь! Он уносит его! Где сейчас капитан? Видишь ли ты это, пищи, три пищи! Вильботы не успели еще отойти далеко от судна, когда по условному жесту дозорных, по опущенной вниз руке, Ахаф узнал о том, что кит ушел под воду. Но, стремясь очутиться поближе к нему, когда он снова всплывет, Ахаф направил свою лодку прежним курсом чуть в стороне от корабля, и гребцы его, точно заколдованные, хранили глубочайшее молчание под рокот волн, которые ударялись с разгона.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 Он выбил у обоих помощников все гарпуны и остроги, выломал спереди доски в бортах их вельботов, но вельбота Хава почти не получил повреждений. И вот, когда Дегу и Квикик пытались заткнуть пробоины, а Кит, отплывая прочь, повернулся к ним сходу своим белым боком, кромкий вопль вырвался у моряков — Накрепко прикрученный к спине чудовища, распластанный под тугими петлями линя, Который кит намотал на себя за ночь, им открылся наполовину растерзанный труп парса. Его черное одеяние было изодрано в клочья. Его вылезшие из орбит глаза устремлены прямо на Ахава. Гарпун выпал из рук капитана.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 «Пока что они мне еще послужат! Навались!» «Но кто знает!» — тихо продолжал он, «чьим мясом рассчитывают попировать эти акулы? Моби Дика или Ахава?» «Навались! Навались! Вот так! Еще немного! Мы уже близко! Эй, возьмите руль! Пустите меня на нос!»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 Он разворачивается, чтобы кинуться на нас. О, его неумолимый лоб надвигается прямо на человека, которому долг не позволяет покинуть поле битвы. «Прибуди же со мною, Господи!» «Прибуди не со мною, а подо мною! Кто бы ни был, кому вздумается помочь теперь Стаббу, ибо стаб тоже не намерен отступаться!» Я насмехаюсь над тобой, ты, ухмыляющийся кит! Кто когда поддерживал Стабба? Кто не давал стабу уснуть, если не его собственное недремлющее око? А теперь бедняга стаб укладывается спать на матрасе, который для него чересчур мягок. Эх, лучше бы уж он был набит хворостом! Я насмехаюсь над тобой, ты, ухмыляющийся кит! Взгляните.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 Почему ты не спасаешься, бегство махав? Что до меня, то долой башмаки и куртку к ним в придачу. Пусть встав умирают в одних штанах. До чего же, однако, плесневелая и пересоленная эта смерть? Эх, вишни, вишни! О, фласк! Отведать бы нам хоть по одной вишеньке перед смертью. Вишни! «Неплохо было бы, если бы мы очутились сейчас там, где они растут. Ох, Стаб, я надеюсь, моя бедная матушка успела получить хотя бы мое жалование. Если же нет, то теперь ей достанется лишь несколько медиков». Почти все матросы, как оторвались от своих разнообразных занятий, так и стояли теперь, праздно столпившись на носу,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 И все услышали, как хлынула в пробоину вода Точно горный поток по глубокому ущелью. «Корабль! Катафалк! Второй катафалк!» Воскликнула Хав, стоя в своем вельботе. «Исколоченный только из американской древесины!» А нырнул подосевший корпус судна.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 И погибнуть без меня? Неужели я лишён последнего капитанского утешения, доступного самым жалким неудачникам? О, одинокая смерть в конце одинокой жизни! Теперь я чувствую, что всё моё величие в моём глубочайшем страдании. Эгей! -ге Из дальней дали!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 хватит со своего капитана. А мгновение спустя толстый огон на свободном конце линя вылетел из опустевшей катки, сбил с ног одного гребца и, хлестнув по воде, исчез в бездонной пучине. На секунду команда Вильбота застыла в оцепенении. Затем все обернулись. «Корабль!» «Великий Боже, где корабль?» И вот сквозь мглистую, зловещую пелену они увидели вытянутый призрак судна, исчезающего, словно туманная фата Моргана. Одни только мачты торчали еще над водою, а на них, пригвожденный безумием, преданностью или же судьбою,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 Колыхался Влад со смертоносными валами, едва не касаясь их. В это мгновение в воздух поднялась краснокожая рука с молотком и размахнулась еще прочнее, прибивая флаг к быстро погружающейся стенге. — Ястреб! — который со злорадством провожал последний клотик вниз от самого его исконного жилища среди звезд, клюя флаг и мешая этой штигу, нечаянно просунул свое широкое трепещущее крыло между стенгой и молотком, и в этот миг, словно почувствовав трепет воздуха над собой, с последним вздохом дикарис под воды крепко прижал молоток.